Глава 5 Вытирая чистое вымытое окно сухой тряпкой, невольно украдкой бросила взгляд на лорда, который напоминал грязного трубочиста и растерял всю свою спесь. Его белоснежная рубашка была покрыта сажей, а от идеально уложенной прически не осталось и следа. Уставший мужчина бросил на диван подушки и буквально со стоном рухнул в кресло. — А где шторы? — поинтересовалась я. «Улетели — Улетели! — рыкнул Вильберт. Удивленно уставилась на него, ожидая продолжения. В ответ мужчина буркнул. Хотел использовать природную силу ветра, но немного не рассчитал. «Понятно», — рассмеялась я. Решили схитрить, и в результате остались без штор, которые просто улетели в неизвестном направлении. «Ну и что теперь делать?» «Мы как скворечники. Вся жизнь на показ». «Завтра купим новые послышалась в ответ. «Не надо преувеличивать проблему. Это всего лишь шторы». Укоризни, качнув головой, спустилась по деревянной лесенке и оглядела гостиную и довольно улыбнулась. В комнате царил почти идеальный порядок. Осталось только застелить диван и кресло покрывалами. В воздухе витал неповторимый аромат чистоты. На душе, несмотря на усталость, было так хорошо. «Попрошу освободить фронт работы», — попросила я лорда. Вильберт встал и отошел в сторону. Сложив руки на груди, он прислонился к подоконнику и начал пристально следить за мной. От подобного внимания стало не по себе, и я поинтересовалась. «Что-то не так? Почему вы так смотрите?» «Пытаюсь понять, за какие прегрешения тетушка Фелиция решила меня так наказать». «В смысле?» — вопросительно уставилась на него. «В том смысле, Лиза, что я еще никогда в жизни не чистил камин. Это, — он хмыкнул, — был удивительный опыт, но повторять бы мне его не хотелось. «Позвольте заметить, — пристально посмотрела на него, — что это ваш дом, и убирались в нем вы для себя и своей дочери, хотя убирались этом громко сказано, тут работы еще немало». Вилберт нервно дернулся и заявил. «Завтра же оставлю заявку в агентстве, нам подберут персонал. Теперь, когда у Сони появилась няня, думаю, появится и желающие работать в моем доме». Я скептически посмотрела на мужчину. Так много ему хотелось сказать, но промолчала, не желая усугублять нашу и без того непростую ситуацию. «Вы со мной согласны?» — уточнил вильберт «Не совсем», — качнула головой. «Думаю, дело не в прислуге, а в том, что вы сами разводите бардак. Неужели так трудно прибираться за собой?» Ответить мужчина не успел, потому что в дверь раздался стук. Похоже на грохот. Перепугавшись, прижала руки к груди и прошептала первое, что пришло в голову. «Не открывайте!» «Прекратите говорить глупости!» — Вильберт усмехнулся. «В моем доме вам нечего бояться!» Он прошел через фойе и открыл дверь. В то же мгновение я услышала воп. «Марси! Как ты выбралась?» раздалось в ответ. Затем послышался жуткий грохот, а потом в гостиную ворвался лиловый дракон, который, завидев меня, издал боевой клич уа и рванул в мою сторону. «Я только и успела вымолвить мамочки», прежде чем оказалась наглым образом опрокинута на диван. Тяжелые трехпалые лапы прижали меня, а по щеке скользнул шершавый язык. «Раз, два, три. Кажется, кто-то меня выбрал в качестве обеда. По-другому и не скажешь». И я заверещала. «Помогите, спасите!» «Марси!» — послышался голос Фильберта. «Марси нельзя! Отойди немедленно, Марси! Плохая девочка нельзя!» Но лиловый питомец даже не собирался слушать своего хозяина. Ее язык скользил по мне без остановки. «Спасите!» — закричала я, зажмурившись и, если честно, уже ни на что не надеясь. И тут раздался детский крик. а Затем послышался топот и снова грозное а а потом на меня кто-то прыгнул. Я так ошалела, что просто испуганно смотрела на зубастую лиловую морду, которая выглядела не менее изумленной, чем я. «Рррррр!» — прорычала Соня. А это была именно она, которая, толкнув дракона, уселась мне на живот и выставила вперед два маленьких кулачка, давая понять, что готова к бою. У, -у, -у, у завопила отступившая Марси, которая просто от неожиданности грохнулась посреди гостиной. «Кажется, девочки договорились. Это последнее, что я услышала, прежде чем раздался обоюдный жуткий вопль». «Это какой-то ужас!» — воскликнул Вильберт, хватая за голову, впервые я с ним была абсолютно согласна. «Доченька, прекрати, Марси, успокойся!» «Да что же это такое?» Соня кричала, дракоша рычала, лорд метался по гостиной между нами и пытался всех успокоить, но его слова никакого действия не возымели. По растрепанному виду и хаотичным движениям было понятно, что помощи я от него вряд ли дождусь, и надо самой вмешаться в ситуацию и прекратить это безобразие. Приняв сидячее положение, поудобнее перехватила девочку, которая вцепилась в меня, будто маленькая обезьянка, и рявкнула. «А ну-ка прекратить выть!» В гостиная моментально повисла тишина, оказавшаяся после громких воплей практически оглушающей. Соня, Вильберт и даже дракон уставились на меня, и в глазах каждого читалось неприкрытое удивление. «Значит так!» — строго нахмурилась и твердо предупредила. «Подобных концертов я не допущу! Марси сейчас же должна вернуться в будку!» Услышав свое имя, питомец встрепенулся, но понял все неправильно. Дракон бодренько подошел поближе, сел у ног, положив голову рядом со мной на диван. Соня тут же угрожающе зарычала и вцепилась в меня еще сильнее. «Прекрати!» — встряхнула малышку. «Так нельзя! Вам с барси надо помириться! Вы же хорошие девочки, правда? И послушные, да? А еще обе очень красивые. Вам надо дружить, а не ссориться!» В ответ Соня, скрестив руки на груди, отвернулась и стала смотреть в другую сторону, делая вид, что не слышит. Я резко развернула девочку к себе и еще раз встряхнула. Удивительно, но после этого малышка меня услышала. Нехотя протянув руку, она все-таки погладила дракона по голове, и комната мгновенно наполнилась переливным звуком «У-ру-ру». Соня разулыбалась и казалось, что конфликт уже исчерпан. «Мир восстановлен», — я посмотрела на Вилберта. «Вы уведете, Марси?» «Попробую», — послышала шутливая в ответ. «Кажется, вам удалось переручить всех в этом доме. Я смотрю на дочь просто не узнаю ее». «Вам весело?» — уточнила, чувствуя, что вот-вот закиплю. «Потому что это был не дом, а дурдом какой-то, иначе не скажешь». Мужчина быстро вышел из гостиной, но почти сразу вернулся с цепочкой, которую прицепил к ошейнику на шее дракона. «Марси, идем!» Вилберт потянул поводок, только вот идти никто никуда не собирался. Лиловое чудо вздохнуло, поудобнее устроилось у дивана и закрыло глаза, делая вид, что все происходящее его просто не волнует. «Марси!» — в мужском голосе звучало явное недовольство. «Идем!» Наблюдая, как лорд пытается сдвинуть с места питомца, то угрожая, то уговаривая, я не смогла сдержать смешка. Пристально посмотрев на меня и прищурившись, Вильберт прошипел. «Вам смешно? Может, тогда сами попробуйте справиться с этой упрямицей?» И мне протянули цепочку. «Между прочим, дракон сюда пришел из-за вас». «Давайте!» — Став попыталась отдать ему Сонечку, которая тут же не упустила возможности и пнула отца, вцепившись в меня еще сильнее. «Да что же ты делаешь?» — завопил сбешенный лорд, хватая за руку и уморщаясь от боли. — Моему терпению пришел конец! Мужчина попытался насильно забрать дочь, но в результате добился только одного. Сонечка горько расплакалась, а Марси в отместку плюнула в него огненным шаром, который, мазнув по штанам, пролетел мимо и впечатывался прямо в белоснежную стену, оставляя на ней огромное черное дымящееся пятно. «Совсем — Совсем озверела прорычал Вильберт, быстро потушив первые искорки огня на своей ноге. «Сейчас вы все у меня получите!» Кажется, лор дошел до крайней степени ярости. Он со зверским выражением лица начал наступать на нас, и мне стало понятно, что нужно бежать, пока не поздно. «Марси, за мной!» — скомандовала я, и Соня на руках, горной ланью, ринулась к входной двери. Лиловый питомец шустро бежал следом, а потом и вовсе стал обгонять, когда за нашей спиной раздался крик. «Стоять!» Сбежав с крыльца, ринулась к домику питомца. Забравшись в него, спустив ребёнка с рук, плотно закрыла дверь и, присев на солому, обвела взглядом притихших Соню и Марси, а потом риторически сообщила. «Девочки, кажется, мы доигрались. Лорд в ярости. Поэтому теперь будем сидеть здесь, пока он не придёт в себя. Но потом попытаемся с ним договориться». сообщила Соня, подойдя к Марси, обняв её, села рядом и засмеялась. Удивительно, но лиловый дракончик стал ей вторить. «Смешно вам?» я ухмыльнулась а вот мне совсем не до смеха я просто не представляю что дальше делать и, -и, -и, -и, -и" ответила мне соня ур -ру, -ру, ру высказалась марси я закрыла глаза и ткнулась лицом в ладони едва сдерживаясь чтобы не замычать в теплоые душевной компании и не поддержать такую многозначительную беседу голова шла кругом о случившегося в мои планы не входил конфликт с лордом и как я в него оказалась тянута сама не поняла как это что теперь делать дальше Невольно тяжело вздохнула и тут же почувствовала прикосновение маленькой руки к своей голове. Соня неумела, по-детски меня старалась утешить. А затем девочка попыталась убрать мои ладони от лица, посмотрев на нее, невольно улыбнулась. «Ты же моя хорошая!» у <клёк> Ребенок присел рядом, прижавшись к моей руке. Марси потихоньку подползла с другой стороны и ткнулась мордой в ладонь. Стала ее медленно поглаживать по голове, перебирая пальцами твердые чешуйки. И скоро наше маленькое бежище наполнилось умиротворяющим мурчанием. «Видимо, вредный лорд утомил всех», — прошептала я, покрепче обняв моих подружек по несчастью. Вокруг стояла тишина, и я даже обрадовалась, подумав, что Вилберт образумился и пришел в себя. Но тут раздался громкий мужской крик. «Лиза, вы где?» Я встрепенулась, Сонечка зарычала, а марси оскалилась, продемонстрировав белоснежные треугольные зубы. «Я вас все равно найду!» В голосе мужчины отчетливо слышались нотки гнева и раздражения. «Девочки!» ц -ц -ц -ц — прижала палец к губам, искренне надея что лорд не догадается заглянуть в домик, но мои надежды не оправдались. Послышались тяжелые шаги, а затем дверь с грохотом распахнулась. Вильберт шагнул к нам и рявкнул. «Вот вы где! Немедленно выходить отсюда! Нашли где спрятаться!» Я быстро поднялась и уставилась на лорда, который сейчас меньше всего был похож на сказочного принца. Весь грязный, склокоченный, на лице недовольство, а в глазах раздражение. «Соня, подойди ко мне!» — строго сказал он, пристально смотрев на девочку. Девочка замотала головой и сильнее вцепилась в мою юбку. «Соня!» — Вильберт шагнул к нам, и прежде чем я успела сказать хоть слово, малышка грозно заорала. «Рррр! Я твой отец!» — разозлился мужчина и протянул ладонь. «Быстро иди сюда! О твоем поведении мы поговорим позже!» Интересно, как он собирается разговаривать с малышкой, которая в принципе не говорит? В моем голове пронесся вопрос. «Соня!» настойчиво повторил Вильберт. «Не заставляй меня забирать тебя отсюда силой!» Марси поднялась на лапы и плюнула в лорда огнем. Искрящийся шар приземлился на пол прямо под ноги мужчины, и солома, которой было застелено жилище дракона, тут же вспыхнула. «Совсем с ума сошли!» Мужчина быстро задоптал его. «Солома загорится, и будет пожар!» Марси снова оскалилась и начала наступать на него, при этом издавая странный звук, похожий на трубное гудение. Если честно, стало не по себе, и, видимо, не мне ни одной. Вильберт побледнел и, быстро выскочив за дверь, закричал. «Лиза, успокойте ее немедленно!» «Вы это сейчас серьезно?» — выкрикнула я. «Между прочим, это ваш домашний питомец. Но слушается и защищает она почему-то вас!» — послышалась в ответ. опешив от подобного поведения, не смогла удержаться от ехидства. «Вроде сильный мужчина, лорд, великий маг чародей, а сбрасывает проблему на хрупкие женские плечи». За дверью раздался какой-то странный звук, будто кто-то ударил по стене домика, а потом наступила полнейшая тишина. «Марси!» — осторожно потянула дракона за цепочку. «Будь хорошей девочкой, ничего здесь не поджигай, пожалуйста!» Питомец задумчиво посмотрел на нас и тут же спокойно улегся на пол, обхватив мои ноги хвостом. ы Соня дернула меня за юбку и протянула руки. Подхватив малышку, прижала ее к себе и сообщила. «Вроде все успокоились. А вы как там? Надеюсь, пришли в себя и готовы к диалогу?» «Лиза!» — простонал Вильберт и открыл дверь. Тут же Сонечка издала боевой вопль прямо мне на ухо от неожиданности. Я ее чуть не уронила, а Марси вновь запустила огненный шар, который вылетел во двор. Дверь тут же с грохотом закрылась и раздался стон. «Что же вы делаете?» Сонечка затихла, прижавшись к моему плечу, а Марси вновь удобно легла у моих ног. Я растерянно глядела и их ответила. «Если честно, я не делаю ничего. Тогда сделайте что-нибудь!» «Что?» поинтересовалась в ответ, прекрасно понимая, что пока лорд будет вести себя агрессивно, войти в этот домик у него не получится, как и нам выйти отсюда. Некоторое время за дверью была тишина, а потом раздалось. «Попробуйте ее уговорить». Я посмотрела на Марси, которая бессмысленно таращилась на меня своими лиловыми глазами и невольно хихикнула. «Еще предложите с ней договориться». «А почему бы и нет?» послышалась в ответ. Я потерла лоб ладонью, видимо, лорд действительно настолько растерялся, что предлагает мне договориться с драконом. Выбора у меня особо не было, поэтому я взвалилась. «Марси, девочка, давай ты не будешь плеваться огнем, пожалуйста!» В ответ раздалось урчание. Я посмотрела на лиловое чудо, покрепче прижала к себе ребенка и осторожно сделала шаг вперед, потом еще один. До двери осталось только протянуть руку, когда Марси зарычала. «Лиза, что у вас там происходит?» «Нас не выпускают». «В смысле?» — послышался растерянный вопрос. прямом!» — усмехнулась. «Боюсь в данной ситуации, я вам не помощник. Может, стоит успокоиться и уже спокойно поговорить с дочерью Марси, иначе нам грозит провести ночь в этом домике прямо на соломке». «Да это невозможно!» Вилберт широко открыл дверь, и в тот же момент, будто по команде, Марси выпустила огонь, а Соня заверещала. «Надеюсь, теперь вы понимаете, что просто так их не уговоришь!» поинтересовалась осторожно, опускаясь на пол. «Вы эту кашу заварили? Вам и расхлебывать!» «А дальше?» Свельбер, сначала не прислушавшись ко мне, продолжал угрожать, но когда осознал бесполезность своих слов... И то, что просто попусту теряет время, начал уговаривать. Но ни девочка, ни Марси ему не верили и высказывали агрессию в его сторону. В конце концов, устав и весьма замерзнув, я решила действовать сама. Поднявшись, быстро шагнула к двери. Соня тут же заверещала, но я ее довольно сильно встряхнула и просто приказала. «А ну-ка замолчи!» Поглядев на фырчущую Марси, пригрозила. «Сейчас же прекрати, начать отшлепаю!» Дракоша села на толстую попу и изумленно уставилась на меня. Не думаю что она осознала всю глубину угрозы, но, тем не менее, перестала тяжело дышать. Выскользнув за дверь, я плотно закрыла ее и выдохнула. «Быстро домой!» А потом бегло направилась к особняку. Мужчина что-то промолвил и побрел за мной. Оказавшись в безопасности, я опустила ребенка на пол и сама буквально рухнула на диван. Закрыв глаза, некоторое время приходила в себя, а потом услышала голос Вильберта. — Лиза, простите, что так вышло. — Говорите мне ты, — посмотрела на лорда. — Нам предстоит долгое сотрудничество, и тут уже неуместен. Вам так не кажется? — Согласен, — мужчина провел рукой по волосам. — Ну и отлично, — выдавила улыбку, бросила взгляд на Сонечку, которая с грустным видом ковыряла подушку на диване и поинтересовалась. — Обед мы пропустили? А как насчет ужина? Малышка радостно захлопала в ладоши, а Вильберт сообщил. Бажина почему-то не явилась, но догадываюсь, что добрая тетушка Фелиция просто-напросто отказалась от ее услуг, поэтому ужина нет. «Могу предложить хлеб и сыр». «Этим вы собираетесь кормить ребенка?» — насмешливо поинтересовалась, а потом, окинув взглядом, явно усталого лорда вздохнула. «Я сейчас приготовлю ужин, а вы пока чем-нибудь займитесь». «Я точно могу идти?» — лорд даже не собирался противостоять моему предложению. «Точно!» — став протянула руку девочке. «Соня, идем?» Малышка безропотно последовала за мной. Если честно, я так устала, что готовить что-то сложное у меня не было сил, поэтому, достав мясо, порезала его на кусочки и отправила в сковороду, а для Сони опять сварила кашу. Когда Вильберт появился на кухне, у меня был готов скромный ужин из жареной свинины и салата из овощей, а Сонечка уплетала рисовую кашу. — Как все вкусно! — мужчина улыбнулся и уселся на стул От него приятно пахло морским бризом. Я невольно зажмурилась и поглубже вдохнула приятный аромат, но тут же осознав, что делаю, распахнула глаза и столкнулась с пристальным мужским взглядом. Кажется, меня застукали. «Приятного аппетита!» — пододвинула к Вильберту тарелку, сделав вид, что ничего не заметила. «Спасибо!» — усмехнулся мужчина, но я решила просто не акцентировать на это внимание. Уже не осталось сил ни на что. Мы молча ужинали, каждый, видимо, думал о чем-то своем. Лично мне хотелось только одного — принять душ и побыстрее лечь спать, а проснуться уже дома в своей квартире. Как-то к жизни в другом мире я оказалась совершенно не готова. Да и сейчас, наблюдая, как Соня размазывает кашу по одежде, и уже понимая, что прежде чем самой идти отдыхать, мне надо будет девочку умыть, переодеть, уложить спать, мое желание быть мамой весьма поутихло. Я просто не ожидала, что дети бывают такими. Внезапно я услышала. Спасибо, ужин был очень вкусным. Подняв взгляд, с удивлением поняла, что тарелка Вильберта уже пуста, а я толком ничего так и не съела. Устала? Сочувственно поинтересовался мужчина. Да, в отличие от некоторых, усмехнувшись, покосилась на ребёнка, который был активен и полон сил. «Она никогда не устает», — задумчиво промолвил лорд. «Такое ощущение, что у неё внутри где-то спрятан дополнительный источник энергии». «Ребёнок», — улыбнулась я. «Правда, Соня Шкодина ещё та». «Лиза», — Вильберт внимательно посмотрел мне в глаза, — «у меня есть к тебе просьба». «Слушаю». «Мне завтра с утра надо заняться делами, посетить агентство и нанять прислугу, отвезти Марси к ее ухажеру. Зайти в Академию магии, ты не могла бы присмотреть за Соней?» «Да, конечно», — моментально согласилась я, а потом нахмурилась. «Как Марси к ухажеру? Она же маленькая!» «Нет, Лиза», — улыбнулся Вильберт. «Наш питомец уже вполне способен создать потомство. Марси очень редкий вид дракона из-за своего необычного окраса. Мне удалось ее выкупить у одного странствующего мага, который я совсем не занимался». Именно поэтому она так себя ведет. — Значит, скоро в этом появятся новые дракончики? — усмехнулась я. — Очень на это надеюсь. Уже очередь из желающих приобрести питомца редкого окраса. — А ты уверен, что они все будут лиловыми? — Да, потомство всегда берет окрас матери. — Надо же! — покачала головой я. — Я об этом мире ничего не знаю. — Обо всем сразу не расскажешь, — улыбнулся Вильберт. — Но я могу подобрать тебе книги, из которых можно много узнать, чего интересного. — Было бы неплохо ы <грирует> Вмешалась в наш разговор Соня, до этого все это время молчавшая. у <грирует> Девочка, видимо, уже устала просто сидеть и ничего не делать. «Кажется, кому-то пора спать». Вильберт поднялся. «Я сам уложу ее, а ты, Лиза, отдыхай. Если тебе что-то понадобится из вещей, все можешь взять в комнате моей супруги. А спальню выбирай любую, какая понравится». «Спасибо», — искренне поблагодарила его, чувствуя безмерную усталость. «Тогда сейчас здесь приберусь и пойду отдыхать». «Спокойной ночи, Лиза!» «Спокойной ночи, Вилгерт!» Мужчина ушел, а я на автомате убрала со стола, помыла посуду и побрела наверх. Поднявшись по ступенькам, услышала в одной из комнат мужской голос. Осторожно подкравшись, заметила, что дверь неплотно закрыта. Через щель я видела кровать, на которой уже лежала Соня, а рядом с ней сидел отец. «Спи, маленькая, спи, а завтра будет новый день, новые приключения!» Улыбнувшись, направила в спальню супруги лорда. Выбрав ночную сорочку и халат, а также платье на завтрашний день, Подумала о том, что мне нужны личные вещи, но обсудить этот вопрос с Вилбертом я решила завтра. Быстро приняв душ, нырнула в постель и почти сразу уснула.